«Мы сделаем здесь промежуточную остановку у мадам Рассини. Она должна тебя обмерить». «Обмерить? Для чего?» Но комната, куда втолкнула меня миссис шенкинс дала мне ответ. Это была швейная мастерская, и среди тканей, платьев, швейных машин, манекенов, ножниц и катушек с нитками мне улыбалась кругленькая женщина с пышной рыжеватой шевелюрой. «Добро пожаловать», — сказала она с французским акцентом. «Ты должно быть Гвиндолин?» а я, мадам Рассини, и буду заботиться о твоем гардеробе». Она держала в руке сантиметровую ленту. «В конце концов, мы же не можем позволить тебе, Анну Дацималь, ходить везде в этой ужасной школьной форме. Не степас?» Я кивнула. «Школьная форма, как это произнесла мадам Рассини, была действительно ужасной, все равно в каком веке». «Возможно, сбежится толпа, если ты там вот так пойдешь по улице», сказала она и возделала руки вместе с лентой. «К сожалению, мы должны торопиться. Назут наверху», сказала миссис Дженкинс. «Я сделаю все быстро. Ты не могла бы снять жакет?» Мадам Рассиния охватила лентой мою талию. «Прекрасно! А теперь бедра! О, как молодая кобылка! Я думаю, мы сможем многое, что я подготовила для другой...» «Взять! Возможно, кое-где немножко подогнать!» Под другой она наверняка подразумевала шарлоту Я разглядывала пышно-желтое платье с белыми прозрачными кружевами, висевшее на вешалке и выглядевшее, как будто взятое из наборов костюмы из гордости и предубеждений. шарлота наверняка бы выглядела в нем очень очаровательно. шарлота и выше, и худее меня», — заметила я. «Да». «Немножко», — сказала мадам россини «Доходяга». Она так произнесла это, что я захихикала. «Но это не проблема». Она обмерила мою голову и шею. «Для шляп и париков». Она посмотрела и улыбнулась мне. «Ах, как приятно для разнообразия пошить для брюнетки! У рыжеволосых нужно так осторожно подбирать цвета, а у меня уже несколько лет лежит кусок этой чудесной тафты цвета заходящего солнца». «Ты, возможно, будешь первой, кому пойдет этот цвет «Мадам Рассини, пожалуйста!»